Глава двадцать 26. Дети Луны. Мёнгери чувствовала себя так, словно на нее свалилась колонна, украшавшая покой дворца. И теперь Мёнгери лежит под обломками, и дышать невозможно, и что-то ноет в груди. Иногда лучше самому умереть, чем видеть, как это делают за тебя другие. Нет, она присутствовала на казнях преступников, привыкла, что ее охраняют преданные воины, готовые в любой момент пожертвовать собой. Но так положено, они сами выбрали свою судьбу. А эта девочка зачем? Кто для нее Мёнгере и Глеб с Пришем? Случайные прохожие, которые просто пришли не в тот день в деревню. И все же Харма выбрала их, а не соплеменников решила остаться человеком до конца, даже в образе чудовища, сохранить себя. И, наверное, для Хармы другого выбора не существовало. Но все равно тошно. Бедная девочка. И на наприше смотреть невозможно, бледнее смерти переживает. И у Глеба лицо заострилось, им нелегко далась эта ночь. Ведь они готовы были погибнуть, но Боги все переиграли. Когда люди очнулись, к Харме бросилось сразу несколько человек. Какая-то женщина закричала так, что сердце болезни сжалось. Доченька, ласточка моя. Она билась возле Хармы как раненая птица, гладила по волосам, целовала руки. Огромный мужчина, видимо, отец, зарыдал. Он поднял Харму на руки, его губы беззвучно шевелились. Мёнгери разобрала ее то за что, лучше бы меня. За его спиной переминались двое молодых парней. Они с ужасом и неверием смотрели на Харму. "Братья", поняла Мёнгери. У младшего задрожала нижняя губа. Он закрыл глаза рукой, чтобы никто не увидел слез. Старший держался изо всех сил. Родных обступили в полном молчании. Мёнгери показалось что-то нездоровое в том, как деревенские смотрели на убитую девушку. Кто-то произнес "Проклятье снято", и над толпой пронесся вздох облегчения. Конечно, им легко, ведь не их ребенок погиб, не они заплатили страшную цену. Только не придется ли расплачиваться уже за это обитателям деревни? ведь тот, кто убил Харму из них. Теперь не вспомните, не узнать. Убийцей мог стать любой и жить им всем с осознанием этого. На путников внимания не обращали, словно они на них и охотились. Глеб подошел к Пришу и тряхнул за плечо. Приш посмотрел так, точно не понимал, что от него хотят. Глеб указал на деревья. Я туда не заберусь, слишком высоко. Надо спустить вещи и хуха. Приш угукнул и полез за вещами и Феником, даже не возразил, что Глеб и без него может справиться. Мёнгери проследила за ним. Казалось, от парня осталась одна оболочка, а сам он далеко-далеко. Нелегко пережить смерть человека, особенно того, кто бросился на твою защиту, того, кто понравился. Мёнгери взглянула на Глеба. Надо увести Приша. Глеб, понимающе кивнул. Приша пришлось тащить за руку, потому что он постоянно оборачивался, будто не веря в произошедшее. Хорошо, что хотя бы снял окровавленную рубашку, сложил и убрал в мешок. Мёнгери подошла к нему. Я не знаю, что надо говорить в подобных случаях. Точнее знаю, но раньше это были лишь слова, а что стоит за ними, непонятно. А сейчас Хочу сказать тебе, что у меня болит душа. Мне жаль, что так вышло. Пришкивнул, но ничего не ответил. Мёнгери вздохнула. Здесь есть доля и ее вины. Если бы не летучая мышь, которая ее напугала, Мёнгери никогда не видела зверей с крыльями, как у птицы. Если бы можно было исправить то, что произошло, ну почему так случилось? Теперь имёнгере надо научиться с этим жить. Вечером, когда остановились на отдых, развесили над костром грибы, чтобы засушить, сделать небольшой запас. Имёнгери в первый раз собирала их, до этого только наблюдала. Хорошо, что Хух и помогал, иначе бы она ни одного не нашла. Как Глеб с Пришем умудряются мимо не пройти. Наверное, уметь надо Бриш потом выбрасывал поганки, плохие грибы, как он сказал. Но набрала их целую кучу, больше, чем хороших. Замечательно сидеть у костра, смотреть, как искры тянутся к темнеющему небу, а солнце красит горизонт в оранжево красные цвета. Стволы деревьев кажутся мрачными тенями. Красиво и загадочно. Хочется сидеть так всю ночь и не бояться. Мёнгирис сроду не испытывала столько страха, как за последние дни, и больше не может. Надоело. Она помешала воду в котелке, пора засыпать макароны. Надо же, научилась готовить эти смешные палочки. Макароны сегодня будут с грибами, так как тушёнка кончилась. Еды вообще мало осталось. На ночь Глеб хочет поставить удочки, чтобы утром запечь рыбу. Если повезет, то и на завтрашний день хватит. Мёнгери вызвалась помочь, но выяснилось, что у нее ловят рыбу иначе. Поэтому Глеб обещал научить ее. После ужина улеглись на лапник. Угли медленно тлели в костре, и казалось, что по ним бегают огненные змейки. Над макушками деревьев взошла луна, но звезды еще не появились. И в такой вечер хотелось слушать сказки. Но у мёнгери не было настроения рассказывать. Вот если бы и тут заговорил Глеб. Мама в детстве одну историю поведала, о детях Луны. Точнее, она книжку читала, а я кое-что запомнил. Там вот что было. Давным-давно, когда луна бродила по бескрайнему космосу, на ней жили лунные звери, белые волки. Тогда Вся поверхность Луны походила на огромное облако, и волки прыгали по ней как по вате, а иногда летели рядом прямо в открытом космосе, но всегда возвращались, ведь Луна была для них родным домом. Но однажды Луна повстречала Землю и стала ее спутником. Как ни старалась Луна, не смогла оторваться. Земля не отпускала. И стало скучно волкам без путешествий. Захотелось слетать вниз на голубую планету. Спустились они, а прыгать легко не получается, слишком тяжелая земля. Но волки не расстроились. Здесь много воды и лесов, красивых гор, загадочных впадин, можно носиться друг за другом, высунув языки. Домчаться, например, до водопада прыгнуть в него, упасть вместе с водой с огромной высоты, а затем вынырнуть и отряхнуться, так что брызги во все стороны. Ловить бабочек и солнечных зайчиков, нюхать цветы, всё на земле казалось удивительным. А как завораживали извержения вулканов, когда текла огненная лава, страшно и захватывающе одновременно. Главное близко не подходить, чтобы не обжечься. Зато зимой Можно спускаться за снежных гор, кто быстрее. А еще запахи, шорохи, пения, таинственные звуки. Днями и ночами бегали волки по земле, а в один день соскучились и собрались возвратиться домой, но не смогли. Жадная земля их не вернула. С тех пор озлились волки, начали нападать на других животных, грызться между собой. А ночами, когда восходит луна, задирают они головы и плачут от тоски. А та совсем окаменела от горя, и лишь после смерти волки возвращаются в свой дом, чтобы никогда больше не разлучаться с ним. Глеб помолчал и добавил: Вот такая грустная история. У нас еще картинки в книге были, и на них летящие волки На мордах улыбки хвосты развиваются, счастливые. Приш ответил односложно: "Угу". Мёнги заметила, как он украдкой вытер глаза. Ей тоже хотелось плакать и от сказки, и от того, что произошло, и от полной неизвестности. Неясно, что ждёт их самих. Хуху положил голову ей на колени, и она погладила Феника, а потом Приш потянулся и забрал его себе. Взял на руки как котенка, и прижался щекой. Мёнгери не обиделась. Приш у ласка сейчас нужнее. История с Хармой сильно повлияла на парня. Молчит весь день. А Мёнгери привыкла быть сама по себе. Никогда не сидела на чьих-то коленях, обнявшись, никто не читал ей сказки перед сном. Лишь когда взошла на трон золотого города, позволила себе эту слабость, заставляя служанку рассказывать разные истории и непривычно ощущать, что многое прошло мимо. Слушает разговоры Глеба и Приша и часто не понимает, о чем они, а они ее. Словно между ними не только тысячи километров были, но что-то еще. семья, близкие люди, друзья, обычная жизнь, которой она была лишена. Раньше Мёнгери об этом не задумывалась, а теперь Подобные мысли постоянно лезут в голову, и хочется узнать, что это такое.